Глава 17 Тайна Кэтлин. Однажды днем Пат, Изабель и Кэтлин возвращались из города в школу через поле. Как вдруг услышали тихое поскуливание. «Это собака!» — выкрикнула Кэтлин и побежала посмотреть. Сёстры пошли за ней. А там в канаве увидели щенка-терьера. Грудь и мордочка у него были в крови. «Его подстрелили!» Возмущенно воскликнула Кэтлин. «Глядите, вся лапа в дробинках! Ох, это, наверное, тот злобный фермер, который живет за холмом. Он всегда говорит, что пустит пулю в любую собаку, если та забредет к нему на поле». ну почему?» — удивленно спросил опад. «Собаки же просто гуляют там». «Да, но там пасутся овцы, а скоро родятся ягнята», — объяснила Кэтлин. Собаки гоняют овец и пугают их. — Что ж, этого бедняжку подстрелили, — сказал Лопат. — Что будем делать? — Я отнесу его в школу и выхожу, — ответила Кэтлин. Она безумно любила животных. Близняшки ошарашенно посмотрели на подругу. — Тебе не разрешать держать его в школе. И в любом случае надо позвонить в полицию и сообщить. Вдруг хозяин его ищет. Я позвоню и узнаю, не спрашивал ли о нем кто, — проговорила Кэтлин. Но если вы думаете, что я брошу в поле истекающего кровью пса, вы сильно ошибаетесь. Ладно, ладно, — примирительно сказала Изабель. Но как ты его донесешь? Ты же запачкаешься кровью. Как будто меня это волнует, — фыркнула Кэтлин, бережно поднимая собаку с земли. Песик снова заскулил но сразу притих, оказавшись у девочки на руках, будто понял, она не причинит ему вреда. По дороге в школу они спорили, куда спрятать пса. Никому из девочек не разрешалось иметь собаку. Если ее найдут, то точно отберут. А Кэтлин твердо решила, что будет выхаживать щенка, пока он не поправится. «Может, будем держать его в гараже для велосипедов?» предложил Апат. «О, нет!» «Он там замерзнет!» Кэтлин стояла за кустами с песиком на руках и размышляла, как незаметно пробраться с ним в школу. «Погодите, давайте подумаем!» девочка крепко задумались. И тут Пат воскликнула. «Знаю! Как насчет маленькой кладовки рядом с котельной на чердаке? Ему там будет тепло, его не найдут, потому что туда никто не ходит. «И мы не должны!» — заметила Изабель. «Ох, почему мы всегда делаем то, чего нельзя?» «Ну, это же ради песика!» — возразила Кэтлин. «Я для него что угодно сделаю!» «Бедненький мой, не скули так! Обещаю, скоро тебе станет лучше!» Тут из-за угла вышла Дженнет и заметила девочек. «Привет! В чем дело? Что это у вас там?» «Собака!» «Боже, что с ней случилось?» «Подстрелили», — объяснила Кэтлин. «Мы хотим отнести его в кладовку на чердаке и держать там, пока он не поправится». «Ты в город идешь, Дженнет?» «Пожалуйста, сделай милость. Спроси в полицейском участке, не сообщал ли кто о пропавшей собаке. Если да, то узнай имя и адрес хозяев, и я скажу им, что пес безопасности». «Хорошо», — кивнула Дженнет. «Ну, смотрите, чтобы он не шумел, не то вам попадет!» «Ты, Кэтлин, прямо помешана на животных! Пока!» И она убежала за велосипедом. Кэтлин повернулась к близняшкам. «Сходите, проверьте, нет ли там кого, и давайте поищем, из чего можно сделать ему лежанку». «В сарае садовника есть старый деревянный ящик», — вспомнила Изабель. «Он подойдет, я принесу». Заглянув за дверь и убедившись, что путь свободен, пад тихонько свистнула, и Кэтлин со всех ног понеслась к школе. Девочки поднялись по лестнице, никого не встретив. Но, свернув за угол в коридоре, услышали шаги и громкий голос мамзели, разговаривающей с мисс Дженкс. «Ох, черт!» — тихо простонала Кэтлин и развернулась, чтобы бежать обратно к лестнице. Но по ней уже кто-то поднимался. Пат открыла чулан, в котором хранились мётлы, и втолкнула туда Кэтлин с собакой. Захлопнув дверь, она присела на одно колено и сделала вид, что завязывают шнурки на ботинках. И как раз, когда мамзель и мисс Дженск проходили мимо неё, из чулана послышалось поскуливание. Мамзель удивлённо огляделась. «Боже, почему ты скуришь, как собака?» Спросила она Патт и прошествовала дальше, думая о том, что девочки в самом деле странные создания. Патт хихикнула и, подождав, пока учительницы уйдут подальше, выпустила еще Лана Кэтлин. — Слышала, что сказала мамзель? — Ладно, идем. Теперь можно подниматься на чердак. Пад и Кэтлин забрались по ступенькам на самый верхний этаж школы. Чердак располагался под крышей. Кладовки были тесными, с низким покатым потолком, отчего стоять там в полный рост можно лишь с трудом. Здесь хранились сундуки и чемоданы учениц. Кладовки открывали только дважды за семестр. в начале, когда складывали сюда чемоданы, и в конце, когда их забирали, чтобы девочки уложили вещи перед отъездом на каникулы. Вскоре пришла Изабель с ящиком и старым куском ковра, который она нашла в шкафу в спортзале. Подруги выбрали ту кладовку, что была ближе всех к горячим котлам. В ней было тепло и уютно. Поставив ящик в углу, они постелили в него ковер, соорудив удобную лежанку. Затем Кэтлин стала промывать раны щенка. Это заняло много времени, но собака терпеливо лежала, пока процедура не закончилась, и только лизала заботливые руки Кэтлин. «У тебя хорошо получается обращаться с животными». — заметила Пат, наблюдая за ней. — Он тебя уже полюбил. — Я стану ветеринаром, когда вырасту, — сказала Кэтлин. — Вот так, мой хороший, теперь ты в порядке. Только не лежи сильно раны, а то хуже сделаешь. Если будешь лежать, скоро поправишься. Я принесу тебе еды и питья. Прозвенел звонок на подготовку уроков и девочки заторопились вниз, плотно закрыв за собой дверь в кладовку. Возя в классную комнату, они встретили дженнет «Я поспрашивала в полицейском участке, но мне сказали, что никто не сообщал о пропавшей собаке. Пришлось рассказать им, как он выглядит, и они спросили твое имя и адрес». «Боже, ну какая же ты дурочка!» прошептала Кэтлин, занимая свое место. «Что скажет мисс Теобальд, если полицейские позвонят в школу и спросят обо мне?» «В самом деле, дженнет «Мне пришлось!» — шепотом оправдывалась дженнет «Разве можно отказать полиции?» «В любом случае, я не думаю, что собаку будут искать, так что не волнуйся!» Но Кэтлин очень даже волновалась. Когда вечером зазвонил телефон, она была уверена, что это из полиции. Но оказалось, нет. Девочки облегченно вздохнули, услышав, что позвали мисс Робертс. Песику принесли воды и еды. Он спокойно лежал в ящике и вел себя примерно. — Надо его выгулять перед сном, — с беспокойством заметила Кэтлин. — Как нам это устроить? — Давай завернем его в кучу одежды, которую мы используем для спектакля, — предложил Апат. — Если нас кто-нибудь увидит, Подумают, что мы просто взяли костюмы, чтобы порепетировать. Я принесу. За пять минут до отбоя девочки, крадучись, поднялись на чердак с кипа одежды и осторожно завернули в нее пса, оставив снаружи только нос, чтобы он мог дышать. Затем Кэтлин понесла его вниз, шепотом уговаривая не шуметь. Но песику не нравилось быть спеленатым, и он то и дело порывался выбраться из тряпок. К счастью по пути им встретилась только экономка, но та так спешила, что и двоих заметила. "Если не поторопитесь, то не успеете лечь в кровати до отбоя", крикнула она им. Девочки хихикнули и вышли в сад через чёрный ход. Там они выпустили пса на небольшой участок, где садовники обычно перерыпалиня на дрова. И тот прихрамывая побежал по своим делам. Затем подруги снова завернули его в костюмы и отправились обратно. Но на этот раз им не повезло. Они натолкнулись на Белинду Тауэрс. Она остановилась и сердито посмотрела на них. — Вы разве не слышали, что ваш звонок на отбой уже прозвенел? Чего это вы тут бродите? — И что там у вас в одежде? Пытаясь вырваться, пес вдруг высунул голову. — Ух, мы Так старались, чтобы его никто не увидел, воскликнула Кэттри чуть не плача. Белинда, его подстрелили. Он Не рассказывайте ничего о нем, и я ничего не буду знать, сказала Белинда, которая тоже очень любила животных. Отнесите куда надо эту груду одежды, а потом идите в свою спальню. Какая Белинда хорошая, заметила Пат, когда они поднимались по лестнице на чердак. Ну разве не молодец? Она прямо как Нельсон закрыла глаза на собаку!» Имеется в виду командующий британским флотом адмирал Горацио Нельсон. «Скорее, Кэт! Если еще немного задержимся, то нам точно влетит!» Девочки положили песика в ящик, и тот облизал им руки и тихонько тявкнул. «Какой же он умница!» — воскликнула довольная Кэтлин. «Он знает даже, когда надо гавкать шепотом!» «Громкий получился шепот!» — усмехнулась Пат. «Ладно, пойдем вниз!» «Надеюсь, хиллари ничего не скажет?» «А собака не будет гавкать ночью на всю школу?» «Конечно, не будет!» Кэтлин плотно закрыла дверь в кладовку. «Он проспит всю ночь, а рано утром я снова выведу его гулять!» Девочки влетели в спальню и увидели, что хиллари нетерпеливо их ждет с недовольным видом. — Где вы были? — требовательно спросила она. — Вы же знаете, я обязана проверить, все ли легли до девяти часов. Нехорошо с вашей стороны так опаздывать. — Мы укладывали спать пса! — прошептала Кэтлин. Хиллари изумленно уставилась на нее. — Что ты сказала? Кого укладывали спать? — Может, рассказать всем? — обратилась Кэтлин к близняшкам. Те кивнули. Здорово было иметь секрет. Но как же все удивятся, если не его откроют? И Кэтин рассказала девочкам о раненой собаке. Все слушали историю, изумленно качая головами. Вот это да! Держать пса в кладовке, воскликнула Дорис. Я бы ни за что на такое не осмелилась. А вдруг наканомка туда заглянет и найдет его? Мы оставим щенка там всего На день или два, пока ему не станет получше, — объяснила Кэтлин. А к тому времени узнаем, чей он, и вернем хозяину. Но на деле всё вышло иначе.